Глава 5. «Если собака из приюта». Самый распространённый миф, который часто используют для пропаганды усыновления приютских животных, это уникальная преданность и благодарность собак, которые были бездомными. Дескать, никакой купленный у заводчиков щенок не будет таким милым и ласковым, как подобранный на улице или спасённый из холодного приютского вольера пёс, потому что он останется навсегда благодарным за это чудесное избавление своим новым хозяевам. На самом деле это не так. И будет большая ошибка руководствоваться этим мотивом при выборе, откуда брать собаку в семью. Бывший бездомный пёс не будет из чувства благодарности настроен на то, чтобы вести себя хорошо с новым хозяином. Но нет в его собачьих настройках такого чувства, как нет понятия о том, что такое хорошо и что такое плохо. Как и щенок из питомника, такая собака может быть спокойной и гиперактивной, зависимой от хозяина и самостоятельной, раздолбаем и послушной зайкой. Поэтому не стоит от собаки ждать, что она сделает всё, чтобы её спасители были ею довольны. Она не воспринимает людей, которые её забрали из приюта, как спасителей. Даже в самом ужасном приюте пёс живёт, как правило, в предсказуемых условиях. Да, ему там холодно, голодно и одиноко. Но он привык, что еду на лопате дает раз в три дня именно вот этот чувак. Убираться приходит вон та баба Настя, а сосед по клетке не огрызается, если к нему не лезть. То есть заранее известно чего, от кого и когда ждать. А предсказуемая среда – это важный фактор собачьей жизни. И тут собаку решили забрать в семью. Сделают это без предупреждения, потому что невозможно рассказать собаке. «Слушай, Оксан, через неделю тебя отсюда заберут, но не сы теперь ты будешь жить в тепле и достатке». Собака этого не поймёт. Вот вас бы взяли и из уютной квартиры в Москве, не говоря ни слова, отвезли в незнакомое место. И пусть это даже Париж, вы всё равно будете в стрессе, потому что языка не знаете, денег с собой нет, неясно, будут ли кормить и водить в туалет, и вообще, кто все эти люди». Вот поэтому только что взятая в дом собака из приюта будет в сильнейшем стрессе. И главная задача хозяев в первое время – стресс минимизировать. На самом деле это проще, чем кажется. Нужно создать собаке понятную предсказуемую среду. Благо люди сами живут согласно ритуалам и привычкам. Встают, завтракают, идут в душ, уходят в офис, приходят обратно, ложатся спать. И так 5 дней в неделю. В подобной предсказуемой среде собаки проще адаптироваться к новой жизни и поверить в безопасность окружающих. Ей понятно, что примерно будет происходить в каждый следующий момент, а это снизит тревогу и стресс. Из-за стресса от смены предсказуемой среды на неизвестную, пёс в первые дни дома, скорее всего, будет унылой креветочкой, хранится в дальнем углу и с глаза оттуда, особенно если его забрали из неблагополучных условий или не социализировали. Но ну, а человек, который привел в дом это диковинное существо, вряд ли сможет сдержаться, чтобы не выманивать креветочку из угла, совать в нее вкусноту, игрушечки и детей. Но не надо так. Собаке не до этого. Она хочет наблюдать за порядками в доме из безопасного угла. Ее не предупредили о переезде, она не успела подготовиться. Поэтому стоит оставить ее в покое в том углу и не лезть знакомиться». Но ставить туда миску с едой не нужно. У псина должен быть мотив однажды выйти оттуда в поисках ужина. И желательно, чтобы этот ужин был припасен у хозяина в кармане. Не нужно ее игнорировать, когда она все же вышла. И как только собака выдвинулась из-за угла чуть ближе к людям, стоит в нее кинуть кусочком вкусноты, поощряя контакт. Так она поймет, что тут не обижают, лопаты не замахиваются, и вообще, чем ближе к человеку, тем вкуснее жить». Кормить с рук, а не из миски, хорошо бы весь первый месяц жизни собаки в доме. Можно брать ужин на улицу в кармане или выдавать дома понемногу. Это поможет создать между собакой и хозяином привязанность. Да и вообще полезно, чтобы пёс знал, человек – это клёвая штука. Не стоит пытаться срыть от него в родной приют к старой стабильности. Кстати, в отличие от еды, воду лучше поставить в нескольких местах. Собаке важно иметь доступ к питью, даже если ей не хочется выходить из убежища, особенно если она ест сухой корм. В первые дни не нужно угнетать собаку в воспитании. Советы из интернета могут противоречить этому тезису, потому что многие все еще уверены, что псу надо показать, кто в доме хозяин, иначе он попытается доминировать. В главе про доминантность мы рассказали, что собаки над человеком не доминируют. Это живучий, но совершенно не имеющий отношения к действительности миф. Поэтому первое время все собачье воспитание должно заключаться в поощрении поведения, которое нравится хозяевам, и мягкой остановке тех действий, которые не устраивают. «Пошла, например, псина ваша на диван, а вы против?» Не нужно брать табурет и прогонять ее с дивана насилием. Хорошо бы, чтобы собака ходила дома в ошейнике с поводком. Тогда за этот поводок можно будет аккуратно проводить ее с дивана на пол и уже на полу нафаршировать вкуснотой, давая понять, что там гораздо лучше, чем на диване. Руками делать это опасно, потому что пес может быть негативно настроен к рукам. Вполне вероятно, что другие люди его руками били. Испугавшись такого нападения, он может укусить, защищаясь. Точно так же устанавливаются другие правила. Пока собака ведет себя нужным образом, она получает еду. А неправильное поведение ограничивается так, чтобы у нее не было физической возможности совершать ненужные поступки. Собака из приюта не приедет в дом с пониманием, что попала в рай, убегать из которого себе дороже. И не полюбит хозяина с первого взгляда, потому что он вообще-то подозрительный и незнакомый человек. Первичная привязанность между псом и хозяином устанавливается около двух недель. В течение этого времени ни в коем случае нельзя спускать собаку с поводка на прогулках, а лучше надевать на нее больше амуниции, в том числе страховочной. Поводок пристегивать к ошейнику и шлейке одновременно. Привязать адресник на отдельный шнурок. Сбежавшая дворняга без опознавательных знаков, побаивающаяся людей, это существо с очень низким шансом вернуться домой. В течение года после переезда из приюта пёс будет размораживаться. Прочная привязанность формируется именно за это время. Ещё в этот период могут раскрыться особенности пёсчьего характера. Он, скажем так, покажет себя во всей красе и, скорее всего, не останется той робкой зверушкой, какой вы ее знали в первые месяцы дома. Если проблемы будут серьезные, не стоит решать их народными методами или с помощью советов из интернета. Лучше обратиться к специалистам.